Ринцвент на борту отчаянно трясущегося сокола Увидел, как отвалились от крыльев два последних отсека с драконами Некоторое время они кувыркались рядом с кораблем Потом развалились на части и отстали Он снова уставился на рычаги «Кто-то?» — подумал он неуверенно что-то сделать. Оставляя инверсионные следы, драконы летели по небу. Сейчас, вырвавшись из тесных отсеков, они спешили вернуться домой. Срочно воздвигнув прямо на палубе занимательную линзу Турлоу, волшебники увидели весьма необычную картину. — Это даже красивее фейерверка! — восхитился декан. — Думинг! — постучал по амнископу. «Ага, заработал!» — сказал он. «Однако я вижу только огромный...» Но потом Ринцвинд чуть отошел и стал виден не только гигантский нос, но и остальные части его лица. «За какие рычаги тянуть! За какие рычаги тянуть!» — вопил Ринцвинд. «Что случилось?» «Леонард отключился!» а библиотекарь откапывает моркову из-под горы обломков. Кроме того, корабль сильно болтает, и у нас не осталось драконов. Зачем нужны эти циферблаты? Кажется, мы падаем. Что мне делать?» «Ты видел, что делал Леонард?» «Он ставил ноги на две педали сразу и непрерывно двигал рычагами». «Хорошо, хорошо. Сейчас я попытаюсь разобраться в его схемах, а потом мы скажем тебе, как направить корабль вниз». «Нет! Скажите лучше, как направить его вверх! Мы хотим остаться наверху! Вниз не надо!» «На рычагах есть какие-нибудь надписи?» — спросил Думинг, лихорадочно листая эскизы леонардо «Да, но я их не понимаю. На одном написано «Троба». Думинг просматривал страницы, испещренные обратно сторонними записями Леонарда. «М-м-м-м!» м мычал он... «Рычаг с надписью не трогай!» — рявкнул, наклонившись к осколку, лорд ветеринари «Милорд!» — воскликнул доминг и покраснел, почувствовав на себя взгляд Патрицы. «Прошу прощения, милорд, но вопрос тут довольно технический. Он касается механизмов и, вероятно, будет лучше, если люди, получившие классическое образование, не будут в Взгляд ветеринари заставил его замолчать. «Вот, нашел! Тут нормальная надпись! Руль принца Гарана!» Донесся полный отчаяния голос. Лорд-ветенари похлопал Думинга Тупса по плечу. «Я прекрасно все понимаю», — сказал он. «Последнее, в чем сейчас нуждается разбирающийся в механизмах человек, это в совете невежественного человека. Пусть даже совет этот дан из лучших побуждений. Приношу свои извинения». «Что ты собираешься делать?» «Ну, я... я...» «В то время как сокол, а вместе с ним и наша надежда, стремительно пикирует вниз», — добавил лорд-ветинарий. «Я, эх, сейчас подумаю, мы пытались...» Думинг смотрел то на осколок омнископа, то на записи. Его сознание превратилось в огромное белое поле, покрытое жарким, вязким пухом. «Думаю, у нас осталась еще целая минута», — сказал лорд-ветинарий, — «так что ты не торопись». «Я... быть может, мы... э...» — Патриций склонился над осколком. «Ринсвинд, тяни на себя руль принца Гарана!» — приказал он. «Но мы понятия не имеем, для чего он неуверенно произнес Думинг». «Если у тебя есть более удачная идея, говори, не стесняйся», — поощрил лорд Витинари. «Я же предлагаю потянуть за этот рычаг». На борту сокола Ринсвинд решил прислушаться к глазу властей. э, -э что-то заскрипело и защёлкало», — доложил он. «Некоторые рычаги начали двигаться самостоятельно. Крылья расправляются. Мы летим почти по прямой, по крайней мере, достаточно плавно». «Отлично. Предлагаю попытаться привести в чувство Леонардо», — сказал Патриций, — Потом повернулся и кивнул Думингу. — Насколько мне известно, юноша, ты не получал классического образования, а Леонард его получил. — И что, милорд? — Принц Гаран был легендарным клачским героем, который обогнул весь мир на корабле с волшебным рулем, — ответил лорд-ветинари. — Этот руль управлял кораблем, пока принц спал. Если потребуется моя помощь, можешь обращаться».